Плановая управляемая экономика всегда оказывалась более разрушительной для обществ, нежели экономика, основанная на человеческой алчности. Как говорят досадийцы, алчность устанавливает свои ограничения и правила саморегуляции. Досадийский анализ. Документы Бьюсаба. Маке глядел отведенный ему кабинет Легума. Была вторая половина дня. Сквозь открытое окно в п о м е щ е н и и проникал аромат папоротниковых джунглей. Низкий барьер отделял его от судебной арены, окруженной рядами скамей. Кабинеты, примыкающие здания, были малы, но зато были связаны удобными переходами, позволявшими быстро получать из библиотеки необходимые материалы, вызывать свидетелей и экспертов. Стены кабинета были выкрашены в заурядный зеленый цвет. Обманчиво заурядный, так как за свою историю вел заблуждение многих н е г о в а ч и н о в убеждая их в том, что и они понимают, как надо вести здесь дела. Это был лишь фасад, скрывавший глубинное течение гавачинской жизни. Независимо от того, какие модификации местного законодательства приписывал Пакт Конфедерации, это был Тандалур, и здесь господствовали обычаи лягушачьего народа. Усевшись за единственный стол в кабинете, Маки почувствовал, как собака кресла подлаживается под форму его тела. Как хорошо было сидеть на собаке после немилосердных д о с а д и с к о и обратился к гавачину, появившемуся на экране коммуникатора. Я требую показания от тех, кто принимал непосредственное участие в планировании и осуществлении досадийского эксперимента. Вы готовы выполнить это требование? Вы располагаете именами этих личностей? Неужели этот идиот думает, что я сейчас во всеуслышание скажу у м р е к Если вы вынуждаете меня это сделать, предупредил его Макки, то я, пользуясь законом, обижу Арича назвать их имена. Эти слова не произвели на г о в а ч и н а должного эффекта. Он обратился к Макки по имени и титулу и добавил. Оставляю эти формальности на ваше усмотрение. Любой свидетель, вызываемый в суд, должен быть назван по имени. Макки с трудом подавил улыбку. Подозрение подтвердилось. Это был факт, который слишком поздно дошел до Гавачина на экране. Однако нашелся другой, который правильно понял смысл этого диалога. На экране появилось лицо пожилого г о в а ч и н а Чем вы заняты, Макки? Решаю, как я буду вести это дело. Вы будете вести его, как легум Гавачинской коллегии юристов. И именно так. Маки ждал? Гавачин пристально разглядывал его с экрана. Джедрик? Вы говорите с Джорджем Маки, легумом Гавачинской коллегии юристов. Старый Гавачин с некоторым опозданием заметил, что досадийский опыт несколько изменил Маки. Вы хотите, чтобы я связал вас с Саричем? Маки отрицательно покачал головой. Какие же н е примитивны, эти мелкие сошки. Ариш не принимал решений относительно досады. Ариш должен был по приказу взорвать планету, если бы до этого дошло. Я удовлетворюсь только тем, кто принимал непосредственное решение о проведении д о с а д и й с к о г о эксперимента. Гавачин холодно посмотрел на Маки, а потом произнес. «Момент. Посмотрю, что можно сделать». Экран погас, но звуковая связь продолжала работать. Маки к слышал голоса. «Добрый день. Да, прошу прощения, что беспокою в такое время». «В чем дело?» Голос звучал надменно, в нем слышалось раздражение и недовольство. В произношении был акцент, который сразу распознал бы любой д о с а д и е ц несмотря на акустическую маскировку. Это был один из тех, кто решил использовать д о с а д и и ее население в качестве подопытных животных. Голос старого г о в а ч и н а продолжил. «Легум, связанный с Аричем, предъявил целый ряд вопросов. Он хочет поговорить с вами». «Со мной, но я г о т о в л ю с к лаупуку». Маки не имел ни малейшего понятия о том, чем может быть этот л а у п у к но это открыло ему глаза на многое в поведении гавачинов, как будто промелькнуло что-то, что до сих пор было недоступно его взору. И это открытие подтвердило, что он идет правильным курсом. «Он слушает нас сейчас». «Слушает? Как?» В то, не говорившего, яственно прозвучала угроза, но старый гавачин не испугался. «Сэкономим время на объяснениях. Ясно, что он не согласится на меньшее и будет настаивать на разговоре с вами». «Этот заявитель Макки, но... Да... Вы сами все поймете. Полагаю, что вы все истолковали верно. Очень хорошо. Соедините меня с ним». Экран снова вспыхнул. На нем появилось просторное помещение, которого Макки никогда не видел. На дальней стене висели копья, мечи, сабли, шпаги, пестрые знамена и вымпелы, резные фигурки из какого-то блестящего черного камня. На фоне всего этого стояло полукруглое собакокресло, на котором восседал пожилой гавачин, широко расставив ноги. Его умащивали два молодых гавачина. Они поливали кожу старика густой золотистой жидкостью из хрустальных зеленых флаконов спиральной формы. Эта жидкость затем тщательно втиралась в кожу. Старый гавачин блестел от притирания. Когда он моргнул, Маки заметил, что на его веках нет татуировки принадлежности к тому или иному филуму. «Как видите, — сказал он, — я как раз готовлюсь к...» Он осёкся, поняв, что говорить не с Гавачином. Очевидно, он знал это, но для д о с а д и т ь с я реакция была слишком замедленной. «Это ошибка», — сказал он. «В самом деле», — вежливо подтвердил Маки. «Ваше имя». Старый Гавачин поморщился от такой бестактности и потом рассмеялся. «Меня зовут м р е к Именно это Маки и подозревал. Но почему-то андалурский Гавачин принял имя, нет, даже не имя, а титул мифического чудовища, которая воспитывала в лягушачьем народе тягу к в а р р о в с к и м обычаям. Причина выходила далеко за пределы этой планеты, пестрой досаде. Это вы принимали решение о проведении досадийского эксперимента. Кто-то должен был принять это решение. Это был ответ не по существу, и Макки решил не сдаваться. Вы не делаете мне никакого одолжения. Теперь я знаю, что значит быть гавачинским легумом, членом юридической коллегии, и я намерен полностью воспользоваться моими правами. Слава Макки, словно по волшебству, заставили Гавачина на экране о ц е п е н и т ь Слуги прекратили втирать жидкость, но не посмотрели в объектив наблюдателя, который показывал их действия Макки. Сам Мрэг сидел неподвижно, вперив немигающий взгляд в Макки. Макки ждал. Наконец м р е к обратился к слуге, стоящему слева. «Прошу вас, продолжайте. У нас мало времени». Макки отреагировал так, словно эти слова были обращены к нему. «Вы мой клиент». «Почему вы послали своего помощника?» м р е к продолжал внимательно изучать Макки. «Теперь я понимаю, что я имел в виду Экрис». Задумчиво протянул он, а затем резко произнес. «Знаете, Макки, и я с большим интересом следил за вашей карьерой. Но, как мне теперь кажется, делал это недостаточно внимательно. Возможно, если бы мне...» Он не договорил. Макки решил продолжить мысль за него. «Это было неизбежно, что я покину досаде». «Возможно». Слуги закончили работу и ушли, забрав с собой хрустальные флаконы. «Отвечайте на мой вопрос», — потребовал Макки. «Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Тогда я откажусь от этого дела». Мрэк вдруг стревоженно подался вперед. «Вы не имеете права. Аричня...» «Я веду дела не с Аричем. Моим клиентом является Гавачин, который принимал решение по о с а д е «Вы странно себя ведете для Легума». «Да, принесите это». Последняя фраза относилась к кому-то, невидимому на экране. Появился еще один слуга, который принес что-то похожее на длинный белый передник с рукавами. Слуга принялся надевать его на м р е г а который, не обращая внимания на слугу, продолжал сверлить взглядом Макки. «Вы хоть понимаете, что творите, Макки?» и г о т о в л ю защищать интересы моего клиента». «Понятно. Кто сказал вам обо мне?» Макки покачал головой. «Неужели вы всерьез полагаете, что я не способен уловить ваше присутствие или истолковать то, что говорят мне мои органы чувств?» Маки видел, что Мрэк был не способен распознать суть под показной язвительностью. Он повернулся к слуге, который завязывал зеленую ленту передника у него на спине. Старый Гавачин подался вперед, чтобы слуге было удобнее. «Потуже», — сказал он. Слуга принялся перевязывать узел. Обращаясь к Маки, Мрэк извинился. «Прошу прощения, но это должно быть сделано, как обычно». Маки слушал Гавачина и быстро по-досадийски оценивал происходящее. Он видел какой-то гавачинский ритуал, но смысла его не знал. Собственно, это могло и подождать. Он продолжал говорить, прощупывая этого м р е г а «Когда вы поняли, что досаде можно использовать особым образом?» «Полните, Маки. Это универсальная мотивация. Все хотят уничтожить конкурента. Вы правильно оценили риск?» «Вы понимали цену, которую, возможно, вам пришлось бы платить?» «О да, я знал, сколько мне пришлось бы платить». В тоне его слышалось смирение, редкое качество для представителя этого вида. Макки колебался. Слуга, принесший передник, ушел, не посмотрев в сторону Макки, хотя в комнате наверняка был экран, на котором он был виден. «Вас интересует, почему я послал помощника для того, чтобы нанять легума?» – спросил Мрэк. «Почему Арича?» потому что он годится для заданий, связанных с повышенной ответственностью. Знаете, Макки, вы меня поражаете. Несомненно, вы знаете, что я могу сделать с вами за такую наглость, но это почему-то вас не останавливает. Это открывало больше, чем Рэк хотел сказать, но он до сих пор не ведал, или ему было это безразлично, что видел Макки. Что касается самого Макки, он сохранял совершенно бесстрастный вид, как и подобает истинному д о с а д и ц у «У меня единственная цель», — сказал Макки. «От этой цели меня не отвратит даже мой клиент». «Но это работа легума», — произнес Мрэг. Слуга, надеющий на Мрэга передник, вернулся в комнату с обнаженным клинком. Маки увидел инкрустированную драгоценными камнями рукоятку и сверкающую сталь лезвия. Клинок имел в длину около 20 сантиметров. Лезвие было сильно изогнуто. Слуга встал лицом к м р е г у и спиной к Маки. к Кинжал исчез из виду. Мрэк, левая сторона которого была не видна макки, наклонился вправо, чтобы видеть макки на экране. Вы ни разу не присутствовали на церемонии, которая называется лаупок. Она очень важна, и мы не решились показать ее вам, оставив некоторый пробел в вашем образовании. Лаупок было очень важно исполнить до начала такого проекта, как досадийский эксперимент. Постарайтесь понять смысл этого ритуала. Он поможет вам подготовиться к процессу. К какому ф и л ь м у вы принадлежите? Это уже не важно, но ладно. Мой филум называется «Великое пробуждение». 20 лет я был высшим магистром до того, как было принято решение о досадийском эксперименте. Сколько тел жителей окраины вы использовали? м о я с т а л а последним. Это тоже уже давно не важно. Скажите мне, Макки, когда вы заподозрили, что Арич всего лишь пешка? Когда понял, что не все гавачины родились гавачинами. Но Арич... Ах да, а р и стремится к высокой ответственности. Да... «Конечно, я все понимаю. Досадийское решение касалось далеко не только нескольких фильмов. Оно выходило за рамки целого биологического вида. Это должно было быть... Кажется, вы, люди, называете это верховным командованием. Да, это должно было быть ясным каждому бдительному существу, такому, каким стали сейчас вы. Ваши многочисленные жернитьбы обманули меня. Вы делали это преднамеренно?» Маки чувствовал себя в безопасности в своей досадийской маске и решил солгать. Да. Ах, вот оно что. Мрэк съежился и стал меньше, но и не думал сдаваться. Я понимаю. Нас надо было заставить поверить в то, что вы своеобразный дилетант с извращенными эмоциями. Предполагалось, что мы воспримем это как порог и постараемся использовать. Было бы еще одно верховное командование, и мы бы ничего не заподозрили. Все произошло очень быстро. Стремительно обнажились многослойные механизмы, которые управляли взглядом р е г а на вселенную Конфедерации Сознающих. Маки изо всех сил пытался пробраться к сути, прятавшийся за частоколом слов. Этот субъект давно покинул досаде, и к тому же он родился не там, но теперь Маки к давил на него, и м р е г у приходилось выжимать из себя все, чему он научился на досаде. Маки не стал его перебивать. «Мы не ожидали, что вы разгадаете роль Арича, но мы сделали это непреднамеренно, как вы знаете. Я допускаю...» Мрэг предпочел не распространяться о том, что они допускали. Вместо этого он стал рассуждать. «Вы ведете себя так, что можно подумать, будто вы родились на досаде». Маки промолчал, предоставив страху заполнить душу м р е г а Мрэг помолчал, вдруг спросил. «Вы обвиняете всех гавачинов?» Маки упорно продолжал молчать. Это вызвало у Мрэга сильное возбуждение. «Мы правительство, мы верховное командование. Людей можно заставить не спорить с правительством». Маки решил еще сильнее надавить на эту болевую точку. Правительство всегда апеллирует ко всему народу, когда возникает чрезвычайное положение. Своим пассивным согласием население становится соучастником того, что делает правительство от его имени. «Вы обеспечили на досаде свободный доступ к люкам перескока?» Маки кивнул. Калибаны помнят свои обязанности. Джедрих же оповестила об этом соотечественников. «Вы намерены открыть досаде для конфедерации», и развернуть охоту на мое правительство. б е р е г и т е с Макки. Вам не стоит забывать о своих обязанностях, обязанностях Легума, и не надо столь высокомерно отворачиваться от Арича». Макки продолжал хранить молчание. «Не делайте эту ошибку, Макки. Арич — ваш клиент. Через него вы представляете всех гавачинов». «Легум нуждается в ответственном клиенте», возразил Макки, «а не в пешке. Клиент должен совершить действие, каковое является достойным и законным предметом судебного разбирательства. Мрэг надолго задумался. «Послушайте, Макки, у меня очень мало времени». До Макки вдруг дошло, что именно происходит на экране. Он внимательно присмотрелся к действиям слуги с кинжалом, который стоял спиной к Макки и частично закрывал собой Мрэга. Тот продолжал говорить с нарастающей быстротой. «По нашим меркам, Макки, вы недостаточно сведущи е в гавачинских законах и обычаях. Это была наша ошибка. Теперь же ваша горячность делает ваше же положение безнадежным». Слуга поднял руки и слегка сдвинулся в сторону. Маки увидел, как над правым плечом слуги показалось острие клинка. «У г о в а ч и н о в нет семей в том виде, в каком они существуют у людей или даже у уривов», торопливо проговорил Мрэк. «Мы формируем группы, которые приобретают по мере роста численности все большее влияние на ниже стоящих. Мы отвечаем за них». «Этот тип отношений принят в нашем верховном руководстве. То, что вы считаете гавачинской семьей, Является всего лишь ячейкой размножения, в которой действуют простые ограниченные правила. По мере роста ответственности повышается и цена, которую приходится платить за возможные неудачи. Вы спросите, известна ли мне эта цена? Ах, макки, гавачины-мужчины отвечают за то, чтобы выжили самые быстрые, самые сильные головастики. Магистр следит за изменением закона, гарантирует его. Высшее руководство под отчет на м р е г у Понимаете? «Мрэк должен, просто обязан принимать наилучшее решение. Неудач не должно быть, иначе лаупук». Когда он произнес последние слова, клинок в руке с т у г и описал сияющую дугу вокруг шеи старого гавачина. Слуга аккуратно, словно серпом, срезал изогнутым клинком голову, отделив ее от туловища. Он высоко поднял отсеченную голову, и на белый передник обильной струей хлынула зеленая кровь. Экран погас, Потом на нем появился Гавачин, связавший Маке с Мрэгом. «Арич хочет проконсультировать своего легума», невозмутимо п р о и з н ё с Гавачин.